Глава 22. Обреченный Бродвею. Семь лет спустя после премьеры фильма «Чарли. Через я» пришло письмо от Дэвида Роджерса. Этот автор сочинил по моему роману пьесу для любительских театров. Сейчас он от себя и от лица композитора выражал заинтересованность в том, чтобы сделать первоклассный мюзикл для большой сцены. Идея мне понравилась. Действительно, Чарли с Элджерноном не появлялись еще только в мюзикле. Роджерс предложил идею композитору Чарльзу Страузу, автору мюзиклов-хитов вроде «До свидания, птичка», «Золотой мальчик» и «Аплодисменты». Близилась премьера его нового мюзикла «Энни», так что Чарльз Страуз горел желанием взяться за цветы для Элджернона. К слову, пьесу для любительских театров. Вот уже семь лет с успехом ставили в старших классах и драматических кружках по всей стране. Финансировать мюзикл вызвалась Dramatic Publishing Company. Продюсер рассчитывал выпустить новое шоу к концу 1977 началу 1978 -го года. Я напомнила о Клиффе Робертсоне и его праве первого отказа. Почему-то все были уверены, что Робертсон, не имея интереса в постановке мюзикла, не создаст и проблем. Ха, как бы не так. Получив предложение отказаться, Робертсон оспорил мои права на сделку. Понадобилось три года, чтобы дело рассмотрели в арбитражном суде Лос-Анджелеса. Тем временем я, разбирая письма, которые читатели цветов для Элджерна слали сотнями, обнаружил нехоженную тропу, Приветствую меня впоследствии сразу к двум новым романам, а указала мне ее одна корреспондентка врач, психиатр. Она с коллегами проводила исследования примеры аутоскопии в литературных произведениях. Сейчас аутоскопию иногда называют внетелестными переживаниями или отстраненностью. Так вот, группа психиатров отметила, сколь часто в моём романе появляются эти самые примеры. Что имеется в виду, я сообразил, только не понял, почему применительно к примерам моя корреспондентка употребляет слово «многочисленные». Тогда я стал перечитывать роман. К моему удивлению, примеров действительно нашлось изрядно. Чарли-гению постоянно мерещится прежний Чарли. На концерте в Центральном парке, обняв Алису, Чарли замечает юнца лет 15 притаившегося за деревом Пока мы добирались до ее дома, у меня не выходил из головы этот парень, не то, что на секунду я увидел нас его глазами. В издании «Харкорд» — это страница 101. Алкоголь каким-то образом сломал барьеры, прятавшие прежнего Чарли Гордона в глубинах моего подсознания. Как я и подозревал, он ушел не навсегда. Ничто у нас не исчезает без следа.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 Все, чего я хотел доказать, что Чарли существовал в прошлом как личность, и что именно этим оправдано мое собственное существование. Слова Немура, будто он создал меня, оскорбительны. Но я обнаружил, что Чарли существует и сейчас, во мне и вокруг меня. Страница 201. На какой-то миг я все же почувствовал, что он смотрит из темноты за окном, где я сам был несколько минут назад. Мгновенное переключение восприятия, и вот я уже там, вместо него и смотрю на мужчину и женщину в объятиях друг друга. Отчаянные усилия воли, и я снова с Фей а за окном, жадные глаза. Что ж, несчастный ублюдок, подумал я про себя. Гляди! Плевать. Он смотрел, и глаза его стали совсем круглыми. Страница 209 Если верить моей корреспондентке-психиатру, авторы, описывающие аутоскопию, делятся на две категории. Иногда, как в случае с Эрнстом Теодором Амадеем Гоффманом, подобные пассажи говорят о душевном расстройстве. Иногда они просто литературный прием. Корреспондентку мою крайне интересовало, к какой категории принадлежу я. Пришлось объяснять. Никогда в жизни, мол, от тела не отделялся. В романе задействовал исключительно свое воображение. А если Чарли видит себя со стороны, значит, так надо для развития темы. Однако столь частое появление аутоскопии в моих книгах подвигло меня штудировать специальную литературу. От статей о внетелесном опыте я перешел к статьям по смежным предметам и узнал немало занятного о двойниках, темных и обычных. об альтер-эго, о раздвоении личности и, наконец, о множественном расстройстве личности, которое сейчас называют еще диссоциативным расстройством личности. Также я прочел несколько произведений, где фигурируют двойники. Рассказ «Вильям Вильсон» Эдгара По, повесть «Двойник» Федора Достоевского, рассказ «Тайный сообщник» Джозефа Конрада, Разумеется, не обделил я вниманием и две истории с категории нон-фикшн, которые в свое время наделали шуму. Я имею в виду «Три лица Евы» и «Сибиллу». До меня дошло. Никто раньше не писал романов об этом феномене. Корреспондентка-психиатр посеяла зерна, и скоро проклюнулись ростки моего третьего романа, «Пятая Салли», о разуме, который не в ладах с самим собой. Вот вам и еще одна данность. или Донне. А вскоре я полетел в Лос-Анджелес, где мы с клифом Робертсоном два дня давали показания по делу об авторских правах на цветы для Элджернона. Через несколько недель пришло письмо с арбитражным решением. Дэниел Киз, далее именуемый истец, Обладая всеми правами по контракту от 18 августа 1961 года, волен передать любому лицу права на постановку музыкального спектакля по произведению «Цветы для Элджернона», созданному единоличным интеллектуальным трудом истца. Ну а покуда я трудился над пятой салли, поющий Чарли и танцующая белая мышь активно репетировали. Сейчас вкратце опишу свои впечатления от первой аудиозаписи, которую мне прислали Роджерс и Страус. Открывается спектакль простеньким детским напевчиком с соответствующими стежками «Я сегодня встретил друга, а без друга было туго». По мере того, как растет интеллект Чарли, усложняются и тексты, и мелодии песен. На интеллектуальном пике звучит почти оперная ария под названием «Чарли». Затем, параллельно с интеллектуальной деградацией, идет упрощение песен, а завершается все речитативом «А я и вправду тебя любил». Тексты песен и мелодии выступили в мюзикле эквивалентами моему литературному приему. В романе мы читаем речь Чарли, в мюзикле мы ее слышим. Мюзикл одноактный, значит, на второй акт ни один заяц не проскочит. В финале грустный Чарли сидит у мышиной могилки. Из-за тяжбы об авторских правах премьеру мюзикла отложили. Поскольку один из мюзиклов Чарльза Страуза столкнулся с проблемами в округе Колумбия, билеты плохо раскупались. Страуз перенес хит из Чарли и Элджернона в новое шоу. Хит назывался «Завтра». Он здорово повлиял на продажи и популярность. В результате неходовой мюзикл «Энни» сам стал хитом. Я не смог попасть на премьеру, которая состоялась в театре «Цитадель» канадского города Эдмонтон. Мне вообще не удалось посетить первые несколько спектаклей. Впрочем, продюсеры слали мне обнадеживающие письма. Сам же я посмотрел Чарли и Элджернона лишь в лондонском Вест-Энде, в театре Ее Величества. Зато это была премьера. Правда... Давали британскую версию бродвейской постановки. Чарли играл молодой актер, популярный в Британии, но мне лично неизвестный. Пел и танцевал он сам, без дублеров. Совершенно зачарованный, я наблюдал, с какой деликатностью совершается смена эмоционального настроя. Печальные детские воспоминания о терзаниях отца и матери окрашиваются комизмом, когда Чарли с белой мышью исполняют на сцене почти водевильный танец. В одном эпизоде Элджернон резвится на плечах Чарли, одетого в черный свитер с высоким горлом. В другом Чарли отбивает чечетку, в то время как Элджернон нарезает вокруг него правильные круги, причем оба, человек и мышь, выхваченные из темноты каждый своим отдельным софитом. Это был коронный номер. На нем зал неизменно разражался аплодисментами. Лондонская постановка удостоилась похвальных отзывов, однако с самого начала над ней висела туча. Дело в том, что премьерная неделя совпала с введением налога на добавленную стоимость, очень обременительного с точки зрения потребителей. Причем распространялся налог почти на все товары. Лондонцы спешно, пока цены не выросли, покупали холодильники, стиральные машины и автомобили, им было не до театральных билетов. В Уолл-Стрит-Джорнал писали «Лондонский театр?» пребывает в глубокой финансовой дыре. Нынешнее почти двукратное увеличение национального налога с продаж, известное как налог на добавленную стоимость, он же НДС, взвинчивает цены на билеты и отпугивает потенциальную аудиторию. Вест-эндские продюсеры и актеры шокированы закрытием двух шоу, каждая из которых обещала стать хитом. Например, постановку «Цветы для Элджернона» дали всего... 29 раз!» Я тогда путешествовал по Англии с семьей. Известие о том, что мюзикл снят застало нас в Оксфорде. Мы поспешили в Лондон и успели как раз к прощальной вечеринке. Вместе с потрясенными актерами, вместе с подавленными осветителями, музыкантами, костюмерами, словом, всей театральной братьей, мы пили из бумажных стаканчиков и прощались, едва не плача. Через много лет я зашел за кулисы к тому самому актеру, что играл Чарли. Это было уже в Нью-Йорке. Актер поведал мне, что Эндрю лойд Уэббер, увидев, как он танцует с мышью, предложил ему главную роль в своей новой постановке. Мюзиклу Энни досталась песня Чарли «Завтра». Сам же поющий и танцующий Чарли Майкл Кроуфорд стал первым исполнителем роли призрака оперы. Впрочем, продюсеров не покидала мысль о Бродвее. Новая американская адаптация романа для сцены получила и новое название «Чарли и Элджернан» с подзаголовком «Совсем особенный мюзикл». Спонсорами выступили «Центр Кеннеди», «Театр Фишера», «Изабель Робинс Конеки» и «Фолджер Театр Групп». Стартовало шоу в Вашингтоне «Округ Колумбия». Роль Чарли исполнил Пэд Джей Бенджамин. Сказал, что посвящает мюзикл своей сестре и всем особенным людям. На ограниченное количество спектаклей, что прошли в Вашингтоне, отзывы были прекрасны. Из Вашингтона мюзикл отправился в Лонг-Бич, в театр «Терраса». Там продавали даже стоячие места. А потом, по многочисленным просьбам зрителей, мюзикл вернулся в Вашингтон, но уже в театр Эйзенхауэра, рассчитанный на полторы тысячи мест. Для «Нью-Йорк Таймс» рецензию писал Мел Гуссо. Цитирую. «Материал, на первый взгляд совсем не подходящий для мюзикла, становится основой шоу, которое полностью завладевает нашими умами. Во время титульной песни, саркастической, водевильно-пародийной Расстроенный Чарли пускает мышь бегать по сцене. И что же? Возможно ли такое? Или глаза наши лгут? Словом, мышь танцует под музыку. Бодрая мелодия сменяется композицией «Лабиринт» в духе Жака Бреля. Этот сумбур призван показать замешательство Чарли, который никак не может найти выход. Элджернон — отдельная тема. Эта мышь уж точно заслужила сыр. После такой рецензии мюзикл переместился на сцену театра «Хеллен Хейс», что на бродвей Все полагали, что постановку ждет бурный успех. Первым тревожным звоночком стало известие, что одновременно с нашим мюзиклом стартует 42-я улица Дэвида Меррика, шоу, основанное на фильме-хите 1933 года. Наши продюсеры узнали об этом случайно. Казалось, 42 со своей массированной рекламой просто задавит наш скромный мюзикл. Впрочем, надежда умирает последней. Как выразился один колумнист, «Чарли и Элджер на некоронный номер «Танец человека и мыши». Слухи о таких диковинах быстро распространяются, создавая ажиотаж». Ежемесячное издание для театралов «Плейбилл» напечатало титры. Согласно им, Элджернан играл самого себя, причем прошел школу джазового танца и чечетки, а также курсы ориентирования в лабиринте. Сообщалось, что, услыхав новое название мюзикла, Элджернан стал аплодировать передними лапками, хотя предпочел бы перечисление имен в той последовательности, в какой проводились операции. Словом, Чарли с Элджернаном попали на Бродвей. Вот, гордый до я с семьей, родственниками и друзьями сижу в первом ряду. Гаснут огни, занавес ползет вверх под детский наивный мотивчик. Тексты и мелодии композиций усложняются по принципу снежного кома. За лабиринтом следует песня в любое время, печальный дуэт Чарли и Алисы, предвестие финала. Что до музыкальной композиции Чарли, знаменующей пик интеллектуального роста, мне и не снилось, что такой надрыв возможен в мюзикле. Я думал, подобного трагизма достигают только оперные исполнители. Почти утонувший в музыке, я поймал себя на нелепом уповании, хоть бы в последний миг режиссер изменил финал. Заодно со всеми зрителями я душой болел за Чарли. Пусть не все будет у него отобрано, и пусть Элджернон живет. На финальной песне «А я и вправду тебя любил» мои глаза совершенно неожиданно наполняются слезами. В заключительной сцене у мышиной могилки Чарли сидит при звенящем молчании зала. Занавес падает, и зал взрывается аплодисментами. подаваться овации Чарли выходит на поклон с Элджернаном в руках. Гремят барабаны. Элджернан делает круг по сцене. Восторженный рев. аплодируют стоя. Нет, нереально передать восторг и счастье театральной премьеры, особенно когда и герои, и сама история твои кровны. Наконец, зрители тянутся на выход, а мы, причастные, продюсеры, спонсоры, актеры, друзья, колумнисты, театральные критики, по традиции отправляемся отмечать премьеру в ресторане «Усарди». Мы пируем в ожидании кульминации, таков ритуал. А кульминация — это рецензия в утренний Нью-Йорк Таймс, которая появляется в Гранках к одиннадцати вечера. Мы не волнуемся. Разве Мел Гуссо уже не превознес Чарли Элджернона в Вашингтоне для той же Таймс? Разве не сказал про мюзикл, что он полностью завладевает нашими умами? Итак, входим. Сразу вспоминается провальная попытка второактинга на одной премьере. Как давно это было. Тогда, помахивая чужим, оброненным театральным журналом, я вступил в заведение Сарди как большой. Но только за тем, чтобы посетить туалет. Сейчас ситуация другая. В ресторане у Сарди я нахожусь по праву. Сбылась моя мечта. Через некоторое время, чую неладное, что-то такое возникло в воздухе, некий... холодок. Народ начинает расходиться. Да в чем дело? Понятно. Газеты доставили. В груди защемило. Кто-то сунул мне Нью-Йорк Таймс. Вот она, рецензия Фрэнка Рича. Несмотря на заявленные нестандартность персонажей и множественные философские трюизмы, коих должно было хватить на дюжину гадательных печенюшек, мюзикл — самое что ни на есть заурядное, а временами даже и нервирующая развлекалка. Либретто Дэвида Роджерса и тексты песен подверглись еще более жесткой критике. Мистер Роджерс подает своего умственно отсталого героя с предсказуемыми сантиментами. Взятая им тональность ничего общего не имеет с вдохновением. Он пытается манипулировать зрительскими чувствами посредством мелодии, которые каждый из нас уже где-то когда-то слышал. Режиссерские приемы отдают нафталином Хореограф. Не напрягался, шоу катастрофически недостает цельности. Далее Фрэнк Рич прошелся по музыке Чарльза Страуза. Она, дескать, громкая, но не зажигательная. Не догадываясь, что песня «Завтра» изначально была написана для Чарли, Рич констатировал, отдельные композиции силятся переплюнуть эффект, который возымела песня «Завтра» из мюзикла «Энни», того же мистера Страуза. Не понравились Ричу и декорации. Да и само место действия уныло, приземленно, сплошная рутина. Вот такие эпитеты выбрал Рич. По хвалу достоился только П. Джей Бенджамин. Как только Чарли умнеет, симпатяга мистер Бенджамин начинает демонстрировать сладчайший тембр голоса и недюжинное умение очаровывать. Данные качества, пожалуй, оправдывают всю постановку. Зато актрисе, исполнявшей роль Алисы, досталась от Рича на орехи. И голос у нее тусклый, и окрыленность отсутствует. В конце Рич добавил. Разумеется, я не забыл про Элджернана. Вполне симпатичный грызун, недурно бьет чечетку. Но даже его трагическая кончина, подогнанная к финалу мюзикла, оставила меня равнодушным. И в заключении Поистине, Чарли и Элджернон не стоят пролитых над ними слез почтеннейшей публики. Мы, я и мои гости, собираемся уходить. Заведение Сарди к этому моменту практически безлюдным. Все будто воды в рот набрали. Над обеденным залом, где официанты убирают почти нетронутые закуски и напитки, простерла крыла сама смерть. По крайней мере, такое у меня ощущение. Усилиями продюсеров мюзикл идет еще 30 дней. Он номинирован на премию «Тони» как лучшая музыкальная постановка. Увы, слишком поздно. Фрэнк Рич успел уничтожить Чарли и Элджернана. И даже смерть маленькой белой мыши оставила его равнодушным. ну Но чего я ожидал? Я ведь сам настаивал на трагическом финале. Мне ли теперь жаловаться? В мозгу так и вертится строка последней песни. Теперь уж точно конец. Хотя, ясное дело, конца как такового просто не бывает.